Реквием достигает Крещенда, и в этот момент Изабель, сидящая на лестнице, получает сообщение от Дэна. «Дэн Бирн, сегодня 14.34. Ты там окей?» «Изабель Уокер, сегодня 14.34. А ты где?» «Дэн Бирн, сегодня 14.34. В гостиной. Изабель Уокер, сегодня 14.35. А пишешь зачем?» Дэн Бирн, сегодня 14.35, выйду к тебе. Изабель Уокер, сегодня 14.35, сама приду. Она застает Дэна сидящим, как ей кажется, вдруг, точно посередине дивана, будто он нарочно замерял. Но это бред, конечно. Сидит он, однако, с видом церемонным, как в ожидании поезда на людной станции. «Ты зачем?» — писал. «Стараюсь не тревожить тебя, когда ты там». «Ага. Поэтому и написал». «Что случилось-то? Дети по комнатам сидят». «Ну да, у них уроки. Сомнительно, правда, что Натана и в самом деле занят уроками. Надо бы пойти проверить. Когда нашли записку варят, мы же вроде как поссорились, да?» «Говорит Дэн. Не знаю, называть ли это ссорой. Может, в том-то все и дело». Мы поссориться толком не можем. Нельзя нам ссориться. Дети услышат. А в этом есть необходимость, по-твоему? Я обдумывал сегодняшнее утро. Да ничего особенного не произошло. А, по-моему, произошло. Со мной произошло. Даже если так не показалось. Я почувствовал... Не знаю даже... Что отваливаюсь... От тебя, от детей и вообще. Натан назвал тебя козлом, и ты разнервничался. Имел право. Надо пойти с ним поговорить. Я уже поговорила. Ну и мне надо. Сам не знаю, чего тяну до сих пор. Если боишься помешать его учебе, сегодня утром я, как бы это сказать, испугался его. Нормально? Нашего мальчугана. С годами Дэн поплотнел. Он не толстый, но атлетического изящества в нем не осталось. Отяжелел, словно вокруг него своя атмосфера, чуть гущий воздух. Не пора ли намекнуть ему, что хватит обесцвечивать волосы, думает Изабель. «Когда Натан назвал меня так, — начинает Дэн, — то вовсе не это хотел сказать. Именно это!» Я именно это хотел сказать, когда назвал козлом своего отца. Но если посмотреть шире... Он мне говорит, прекращай, молпеть, но я не прекратил. Я ведь этакий веселый парень, у которого душа поет. Музыку не остановишь и прочая фигня. Ты просто пел одну из своих песен. Моих песен, ясно. Да нет, если они тебе не нравятся, я не обижаюсь. Нравится, Я же тебе говорила. И неоднократно. Вот это неоднократно, пожалуй, и настораживает. Если кто-то сообщает, что неоднократно о чем-то тебе говорил, какие возникают мысли «ради Бога, не начинай». Давно ли неудачи Дэна, и хуже того, его победы стали для Изабель невыносимее собственных? «Мои песни и не тебе предназначены вообще-то», — говорит он. «А, Робби, Дэн, я устала». И, честно, не могу сейчас продолжать этот разговор. Эти песни для Робби, вот я о чем. С трудом тебя понимаю. Хочу, наверное, чтобы Робби не считал меня никем. Никем тебя никто и не считает. Натан считает. Натану одиннадцать. Скорее бы Робби вернулся. Вернется, когда сможет. Из Исландии. Из нее. Робби меня не привлекает, говорит Дэн. Вернее, привлекает, но не в этом смысле. Но ты поняла. Он знает, что я к нему чувствую. И не думает, стало быть, слушая моей песни, это про меня. Вне страсти обретается чистота, знаешь ли. Не понимаю, правда, к чему ты клонишь. Я ведь был таким симпатягой. О себе, конечно, так не говорят, но все-таки могла ли ты не выйти замуж за двадцатилетнего жгучего красавчика, если он к тому же так подружился с твоим младшим братом? Какая ерунда. Молчание. Что, будем на ужин курицу или рыбу? Спрашивает Дэн. Все равно. Надо приготовить рыбу. Заряжалась уже в морозилке. Ладно, хочешь посмеяться? Хочу. Мой отец, сдается, мне начал понемногу отдаляться, после того, как мать стала спрашивать его за завтраком, что он хочет на ужин. А я, прикинь, всю жизнь боялся превратиться однажды в собственного отца и совсем забыл поостеречься второго варианта. Изабель сидит рядом с Дэном на диване. Они как посторонние, ожидающие одного и того же поезда. Изабель обнимает Дэна рукой за плечи, но тот никак не реагирует, и она убирает руку. Говорит... Когда все как-то изменится, неизвестно только когда. Но не навечно же это. Даже когда и изменится, особой разницы не будет, так ведь? Не знаю. Я-то думал, если снова стану музыкантом, все по-другому пойдет. Дэн, милый, ты и правда старалась любить меня. Что тут ответить? Изабель без понятия? Бывает ли когда-нибудь и в самом деле слишком поздно, если никто из вас не обращается плохо с собакой, не завести ли им собаку наконец, и не оставляет в жару детей в машине? Становится однажды ситуация непоправимой. И если да, то когда? Как человеку определить момент перехода от «мы справляемся» к «слишком поздно»? Существует ли, наверняка, полагает Изабель, временной промежуток, на котором скука, разочарование или приступы сожалений донимают так, что и правда становится слишком поздно? Или, скорее, к этому слишком поздно мы приходим снова и снова, и для того лишь, чтобы опять справляться, пока не станет слишком поздно еще раз. «Надо подождать», — говорит она. «Набраться терпения и подождать». «Согласен?» «Согласен, конечно. Все-таки вместо трески приготовлю курицу». «Как хочешь». А треска залежалась в морозилке. «Надо вообще, наверное, ее выбросить». И курица сойдет. Да, и курица сойдет.